Глава 14. Кит Карсон ворвался в офис безопасности, преследуемый по пятам толпой визжащих репортеров. На шум кто-то оглянулся в мундире ДВВ. «О боже, этих-то кто пустил?» Только объединив усилия, раздраженным разведчикам времени и охранникам удалось таки вытолкать непрошенных гостей за дверь. Кит Карсон ворвался в офис безопасности, При этом пострадало несколько видеокамер и приблизительно столько же физиономий. Перед дверью был поспешно выставлен кардон из вооруженных охранников. Чем я могу помочь? спросил Кит у ближней к нему дежурный, пытавшийся говорить по пяти телефонам одновременно. Та подняла на него взгляд и тут же перед ней зазвонили еще три. Она потянулась за ближней к ней трубкой, выслушала. Записала что-то на листе бумаги и схватила следующую трубку, так и не положив первую. Выслушала, выругалась и схватила микрофон. Код семь красный, девятая зона. Мне плевать, кто вы такой! Рычал в трубку кто-то за соседним столом. Убирайтесь с этого канала! У нас введено чрезвычайное положение. Кит стиснул зубы и принялся ждать. когда хоть кто-нибудь сможет объяснить ему, чем именно может он помочь в сложившейся ситуации. Он так и ждал, когда в помещении появился Булл Морган, заметно похудевший со времени их последней встречи. Несмотря на то, что он вряд ли находился на свободе больше пяти минут, Булл уже успел раздобыть где-то сигару и теперь размалывал ее кончик зубами в кашу, Наглядное свидетельство его нынешнего душевного состояния. «Интересно», — подумал Кит, — «у кого хватило смелости отомкнуть дверь его камеры? Скорее всего, у Раниши Азан. Пока на станции находится Джек-потрошитель, она скорее запрет туда всех федеральных маршалов, просто чтобы не болтались под ногами». Булл встретился взглядом с Китом и махнул ему. «Эй, Кит!» «Мне нужно, чтобы кто-нибудь спустился в тир и открыл оружейные комнаты. И у Энн, и у Свена. У нас оружия даже на охранников не хватает. И мне нужно, чтобы пара дюжин найденных обыскала подвалы. Ты знаешь найденных, и они тебе доверяют. Дай им оружие из кладовых Свена. Холодным оружием они должны владеть хорошо. Вот будь у нас еще палицы...» А как насчет бейсбольных и крикетных бит образца девятнадцатого века? Хорошая мысль. Бери эти. Все поклонники потрошителя на станции рехнулись. Режут женщин направо и налево. Нам нужна вся возможная помощь, чтобы прекратить этот бардак. Что же, я иду к найденным. И посмотри, чтобы женщин держали подальше от опасности, особенно маленьких брюнеток, похожих на доктора Феррес. Ее кто-нибудь видел? Бул передвинул незажженную сигару в другой угол рта. Она сейчас у Раниши. Рассказывает все, что знает про этого психа. Если он не рехнулся еще до того, как попал сюда, скорее всего, он сделал это сейчас. Даже самые уравновешенные выходцы из нижнего времени слегка дуреют, впервые оказавшись на станции. В животе у Кита. в котором и без того царил неприятный холод, сделалось еще ледянее. Хорошо, хоть ученое в безопасности. Слышишь, Кит? Прежде чем идти к найденным, зайди в кабинет к Майку. Мисс Феррос проводит инструктаж для поисковых групп. Послушаешь и передашь своим. Кит застал Шахди Феррос, взволнованно объясняющий что-то группе угрюмых офицеров безопасности, санитарного контроля и ДВВ. Здесь находились даже агенты МВСГ, внимательно слушавшие ее рассказ и делавшие пометки в своих блокнотах. Шахди как раз отвечала на вопросы. Да, это как раз укладывается в психологический портрет серийного убийцы. Они обыкновенно убивают по одной схеме. Если вам удастся понять эту схему, вам возможно удастся и предотвратить дальнейшие убийства. К несчастью, в случае Джона Лахли все не так просто. Он убивал женщин, у которых находились письма, которые ему необходимо было вернуть. Что там в этих письмах, нам пока неизвестно. Совершенно очевидно, что на станцию Шангри-Ла он явился не за тем, чтобы искать их здесь. Это позволяет предположить, что он отказался от каких-то пока неизвестных нам планов, осуществлению которых мешали эти письма. Я полагаю, он стремится в будущее в поисках какой-то более крупной добычи. Его влечет к себе власть. Он – выходец из ист-эндских низов, и медицинское образование, которое он получил, для него лишь ступень к обладанию властью. В качестве другого инструмента для достижения этой цели ему служили оккультные науки. Алистер Кроули учился у него. Кроме того, Лахли удалось утвердиться в роли личного наставника королевского внука, принца Эдди. «Жутковатая мысль», — пробормотал один из разведчиков. «Человек, провозгласивший себя пророком Антихриста, изучающий сатанистские ритуалы под руководством Джека Потрошителя?» «А что делать с его почитателями?» — озабоченно поинтересовался агент ДВВ. «Да». Доктор Феррос задумчиво прикусила губу. Это одна из самых плохих новостей. Лахли уже начал пользоваться той властью, которой он обладает среди своих почитателей. Нам нужно избавить его от них и как можно быстрее. Изолировать его во времени, которого он пока не понимает и пользоваться преимуществами которого еще не научился. Вы можете сколько угодно изолировать его. Холодно возразила женщина, агент МВСГ. Но все это лишено смысла, если его нельзя убивать. Ответ ученой застал Кита врасплох, да и всех остальных тоже. Мы не можем утверждать наверняка, что его невозможно убить. В конце концов, Джек потрошитель – это два человека. Вполне возможно, что в убийстве Мэри Келли Джеймс Мейбрик будет действовать в одиночку. Девушка достаточно похожа внешне на его неверную жену, чтобы лишить его разума. На фотографиях, сделанных полицией на месте убийства, хорошо видны написанные кровью на стене инициалы F.M. Предположительно, это может означать Флори Мэйбрик. А на веках несчастной Кэтрин Эддоус была вырезана буква М. Еще одно доказательство виновностью Мэйбрика – Только полиция до этого так и не додумалась. Не стоит забывать также, что Лахли говорил с Доминикой назад перед ее смертью, а значит, вполне мог узнать от нее, что Эдди не доживет до своей коронации, а как следствие, бегство сквозь британские врата в попытках обрести власть в другом столетии. Это оставило Мэйбрика действовать самостоятельно, без наставника, который мог бы побуждать его к убийствам или, напротив, удерживать его от них. Изучая дневники Мейбрика, натыкаешься на странную перемену настроения после убийства Мэри Келли. Такое впечатление, словно Мейбрик пробудился от убийственного ступора, вернувшись к здравому смыслу и раскаянию, что важно, Лахли имел репутацию сильного гипнотизера. Я ничуть не удивилась бы, узнав. что он воспользовался этим своим умением, чтобы подчинить Мейбрика своей воле, довести его ненависть к проституткам до критической точки кипения, а потом нацелить его на выбранных в качестве жертв женщин. В отсутствие лахли и его гипноза Мейбрик вполне мог прийти в себя после убийства Мэри Келли и, оглянувшись на содеянное, испытать то потрясение, которое сквозит в его дневнике. «С учетом всего этого мы не можем считать Лахли неуязвимым. Во всяком случае, не на том основании, что в его отсутствии убийство Мэри Келли не состоится. Это показалось Киту достаточно разумным. Может, надежда все-таки не потеряна?» Первым, однако, заговорил Майк Бенсон. «Мы должны действовать наверняка, поэтому нам все равно придется исходить из худшего». Я не хочу, чтобы кто-то выуживал этого парня в одиночку. Мы очистили общий, что лишило лахли и его почитателей легких жертв, но ярость делает его действия опасно непредсказуемыми. Он может залечь где-нибудь или начать вламываться куда угодно в поисках доктора Феррас или следующей похожей на нее жертвы, и тогда его не остановить, разве что эвакуировать весь вокзал. Вы шутите, Бог мой Бенсон? Тихо! Взревел кто-то за спиной у Кита. Он вздрогнул, обернулся и увидел входящего в кабинет Була Моргана. Я не собираюсь эвакуировать этот вокзал. Зарубите это себе на носу. Во-первых, это просто невозможно сделать быстро. Никто просто физически не сможет протолкнуть всех находящихся здесь сквозь главные за время. что они будут открыты, не говоря уже о том, чтобы согнать к ним всех мужчин, женщин и детей за те три минуты, что до этого осталось. Все до одной головы разом дернулись вниз посмотреть на часы. Картина эта неожиданно напомнила Киту выводок гвинейских курапаток, ныряющих в густую траву, словно в подтверждение слов Була.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 Не предпринимайте попыток попасть на перрон главных врат. Булл Морган дождался, пока смолкнет эхо. Я отдал приказ полностью блокировать станцию, включая приостановку действия пропусков сквозь главные, так что ему не удастся уйти, воспользовавшись замешательством туристов, как он сделал это, прорываясь сквозь британские. Я хочу, чтобы все участники поисков поддерживали постоянную радиосвязь, Действовать группами, не меньше трех человек, постоянно держать других членов группы в поле зрения. Если у кого-то нет еще рации, обратитесь к Майку Бенсону. Все, ребята, а теперь валяйте и прочешите эту станцию так, как ее еще никогда не прочесывали. Скажите, что вы намерены делать с Лахли, когда найдете его? Спросила Убула агент МВСГ. Раз уж вы спросили. Лично я молю Бога о том, чтобы его можно было убить. У меня нет ни малейшего желания брать Джека потрошителя живым и потом таскаться с ним до конца его дней. Согласно законам Верхнего времени, мы не имеем права отправить его обратно, но не можем и посылать его в тюрьму Верхнего времени, ибо те же законы запрещают посылать сквозь главные любого без исключения уроженца Нижнего времени. А здесь, мягко говоря, у меня не найдется клетки достаточно крепкой, чтобы этот псих рано или поздно не вырвался бы из нее. У нас на станции еще лет сорок или пятьдесят не будет возможности держать в заперти тварь вроде этой. А как насчет суда присяжных? Ледяным тоном поинтересовалась агент МВСГ. Булл Морган доживал последний дюйм своей сигары. Я вам вот что скажу, леди. Вот вы ответьте мне, что стало с четырьмя зарезанными женщинами и мужчиной, которому свернули шею просто потому, что ему не посчастливилось оказаться у Лахли на пути? Вокзал полон потенциальных жертв, и моя работа сделать так, чтобы они из потенциальных не сделались статистическими. И еще на случай, если вы забыли, уроженцев нижнего времени нет никаких прав. Как у самых честных и достойных, так и у этого спятившего головореза. И заметьте, не я написал эти законы, мне просто приходится следить за их соблюдением. Видит Бог, я не в восторге от них, но невинных людей защищать буду. Тут вам не Нью-Йорк, и тут вам не Гага, так что командуете здесь не вы. Кому это не по нраву, с кассертью дорожка с моего вокзала. Дама из МВСГ смерила Моргана воинственным взглядом, но промолчала. Может, они и находились в эпицентре самого острова кризисов в истории всех вокзалов времени, но Бул Морган не собирался сдаваться без боя. В этом деле Кит был целиком на его стороне. Окей, устало сказал Бул. Я хочу, чтобы поисковые группы приступили к работе. Пусть прочесывают нижние ярусы. Я хочу, чтобы каждый участвующий в поиске был вооружен как минимум ножом, а те, кто из верхнего времени, пистолетом. Раниша, разбей станцию на сектора для поисков, и давайте найдем этого ублюдка, пока он не убил кого-нибудь еще. Стук шагов заставил Скитера разогнуться, так и удерживая одной рукой Артемицию. Она обнимала его за шею обеими ручонками, прижавшись лбом к его щеке, когда дверь распахнулась. Джина Кедрик исчезла, словно ее оттолкнули в сторону, а в лоб Скитеру уставился ствол огромного револьвера. Отпусти ее. Голос принадлежал, разумеется, Ноа Армстронг в женском платье. Взгляд холодных как сталь глаз не оставлял сомнений в том, что Армстронг не шутит. Из-за спины Ноа показалось пепельно-серое лицо Маркуса. При виде Скиттера бывший раб невольно разинул рот. «Скиттер, Марго и Малькольм тоже с вами? Что вы делаете в Лондоне?» Скиттер перехватил Артемисию другой рукой. «Вас ищем, чего же еще? И можешь сказать своему другу, пусть уберет пушку. Но это мои друзья, со станции...» Пистолет не шелохнулся. Мне плевать, пусть это даже Олени Санта Клауса, кто угодно мог проследить их до этого места, верно? Мог бы, согласился Скитер. Если бы знал, куда мы собрались сегодня, чего он не знал. Я отпущу мисси, когда вы уберете этот чёртов пистолет. Если от кого то требуется объяснение, так это от вас, и чем скорее, тем лучше. Глаза Армстронга холодно сощурились. потом ствол пистолета сделал выразительное движение. — В дом. Все трое. — Это мои друзья, Ноа, — негромко произнес Маркус, когда Скиттер шагнул на порог. — Скиттер рисковал жизнью на арене римского цирка, чтобы спасти меня из рабства. Он один из найденных, надежный друг. Мои дочки называют его дядей. Малькольм — независимый гид, друг Кита Карсона, а Марго выходит за него замуж. Когда ее дед обучит ее, она станет первой женщиной-разведчиком времени. Им можно верить, но...» Маркус повернулся к Скиттеру, и лицо его так болезненно скривилось, что даже смотреть на него было мучительно. «Прости, что не подошел к тебе тогда на станции. Пожалуйста, постарайся понять меня, Скиттер. Мы не могли тогда рисковать». Убийцы шли за нами по пятам, и я не мог подвергать опасности своих детей, заговорив с кем-либо. Я так и понял, мягко признался Киттер. Всё в порядке, Маркус. На глазах Маркуса предательски брызнули слезы, но он совладал с собой. Я рад, что вы пришли, произнес он почти спокойно. Енире, нужно вернуться на станцию и нашим детям тоже. Надо покончить с этим затянувшимся кошмаром и вернуться домой. — Так вы нашли ее? — резко спросила Марго. — Она правда была у Лахли? В темных глазах Маркуса вспыхло удивление, и даже Ноа эта фраза застала на мгновение врасплох. — Как вы догадались? — выпалила Джина Кедрик. Марго покосилась на продолжавшей целиться в них револьвер и чуть улыбнулась. Мы, конечно, были на лекции в египетском зале. То есть мы с Малькольмом. Скиттер тогда еще не прибыл в Лондон. Мы работали гидами у наблюдателей за убийствами потрошителя. И к тому времени мы уже вычислили, что доктор Лахли и есть Джек-потрошитель. Вот мы и собрались на его лекцию. А там увидели вас. Мы пытались следовать за вами, когда вы ушли, но отстали в толчее. Так где все-таки была Енира? Надеюсь, не улахли дома, ведь когда вы вышли оттуда, ее с вами не было. Взгляд Маркуса потемнел от васпоминания. Скитер не знал, какого именно, но по коже его побежали мурашки. В подземелье, хрипло ответил наконец Маркус. Он устроил себе убежище в канализации, комнату, в которой держал Ениру и все остальное, куски убитых им людей, жуткое место. «Боже праведный!» — выдохнул Малькольм. «Канализация! Ничего удивительного, что потрошителя так и не поймали. Он скрывался в канализации!» «К черту Джека-потрошителя!» Револьвер Армстра, не шевелясь, продолжал целиться в грудь Скиттеру. «Как вы нас нашли?» Шаги на лестнице заставили повернуться всех, кроме Армстра. «Вернитесь наверх!» — резко приказал детектив. Мгновением позже Енира, обогнув Армстра, бросилась к Скиттеру и обвела его шею руками. «Скиттер!» — по щекам ее ручьями стекали слезы. «Тебе ничего не грозит, мы так по тебе скучали!» Плача, она расцеловала Скиттера в обе щеки, потом обняла по очереди Марго и Малькольма. «Так хорошо снова видеть старых друзей, но как вам удалось найти нас?» Но а с Джиной так осторожны, да и убежище выбиралась долго и тщательно. Скитер передал Артемицию отцу, и губы его скривились в легкой улыбке. Но、ну, вообще-то мы выследили вас по вашим деньгам. Нашим чего чего? Ахнула Джина. Скитерухмыльнулся. По вашим деньгам, по банкнотам, которые вам дали на станции в обмен на валюту верхнего времени. она забавно наморщила кустистые брови плод искусства Паулы Булкер по банкнотам как это скажите на милость вы выследили меня по банкнотам они фальшивые Джина уставилась на него побледнев от потрясения побелело даже лицо Армстра но револьвер слава богу опустился они явно представляли себе прелести тюрьмы викторианской эпохи не менее отчетливо, чем Скиттер. «Верьте или нет?» произнес Скиттер в наступившей потрясенной тишине. «Но Голди Морен сама призналась мне в этом перед тем, как я отправился сюда. Она панически боялась, что вас арестовали в Лондоне за распространение фальшивых денег, что могло бы объяснить исчезновение Бенни Катлина. Меньше всего ей хотелось бы, чтобы ваш отец свернул ей шею, Потому она выложила мне все, как на духу. Из всех денег, что она вам обменяла, фальшивки составляют небольшую часть, но и этого хватило бы, чтобы у вас были серьезные неприятности. Вы расплатились за костюмы одной из фальшивых пятерок. Вот по ней мы вас и нашли. Как только мы поняли, что вы в Ист-Энди, мы начали показывать людям ваши фотографии, и вот мы здесь. Тепленькое серое лицо Джины сделалось белым как мел, и она пошатнулась, схватившись за руку Армстроя. О боже, нет правда? Нам нельзя оставаться здесь. Возможно, тихо вмешался в разговор Малькольм. Вы будете тогда добры объяснить нам почему? Единственная информация, которую мы получили, исходила от вашего отца. а он получил ее из своих источников и от нанятого им детектива. И благодаря Скиттеру у нас имеются основания сомневаться в правдивости этого джентльмена». «Давайте пройдем в гостиную», — хрипло предложил детектив. «Мне не помешает выпить, а Джинне лучше сесть». Маркус пригладил густые волосы дочери. «Мисси, пожалуйста, ступай наверх и доделай с сестрой уроки. Окей, папочка. Она смокнула отца в щеку, потом подбежала к Скитеру, поцеловала его и только после этого, подобрав подол платья, затопила вверх по лестнице. Джина Кедрик немного деревянной походкой прошла в гостиную, а за ней Ноа Армстра. Джина остановилась у окна, молча глядя на улицу. Маркус и Нирой уселись на подушке старого потертого дивана с высокой спинкой. Детектив остановился у камина, в котором ярко горели угли, потом помедлил. Совершенно очевидно, что Маркус и Енира вам доверяют. Что ж, я расскажу вам все с самого начала. Детектив поднял руку и стащил с головы женский парик. Волосы под ним оказались коротко остриженные каштановые, не доходившие даже до высокого воротничка викторианского платья. Без парика было почти невозможно определить, кто же на самом деле Армстронг, молодой человек в женском платье или же коротко стриженная девушка. История будет долгой, но для начала представлюсь. Я детектив. Меня наняли, чтобы защитить этих людей. Последовал кивок головы в сторону Джины, Маркуса и Ениры. Вы детектив? Охнул Скитер. Потом взял себя в руки и прищурился. Кто вас нанял? Касси Тайрел. Челюсть Скитера поползла вниз. Касси Тайрел? Ахнула Марго. Моя тетка. Сдавленным голосом произнесла Джина. Она наняла Ноа, прежде чем они убили ее. Они бы и меня убили, когда бы не Ноа. Самой бы мне ни за что не выбраться из ресторана живьем. Они убили Карла, моего жениха, у нас дома. Голос ее дрогнул, и она провела рукой по глазам. Я как раз говорила с ним по телефону, когда они его застрелили, поэтому меня и не оказалось за столом, а то бы я погибла вместе с тетей Касси. Я... Она прикусила губу и положила руку на живот. У меня будет ребенок от Карла. Это все, что у меня осталось. «Я даже не могу обратиться за помощью к моей семье!» С горечью добавила она. «Ведь это мой отец пытается убить нас!» Теперь уже даже Малькольм стоял с глупо разинутым ртом. Тишина стояла такая, что Скиттер услышал, как где-то в Спиттлфилдс отбивают время далекие часы. Джина пошатнулась и упала бы, если бы не Ноа Армстра, детектив, Осторожно подхватил ее под локти и усадил в ближнее кресло. Совершенно очевидно, но Армстронг мог быть кем угодно, только не террористом-убийцей. Скитер первым смог совладать со своими голосовыми связками.